тобы облечься в них. И они ему нужны необыденные, потому что необыденны и творение его мысли. Плутарх говорил, что он видит латинский язык через вещи. Здесь то же самое, разум освещает и порождает слова, не подбитые ветром, но плечённые плотью. Они обозначают больше того, что высказывают. Даже самые заурядные люди имеют об этом кое-какое смутное представление. Так, например, в Италии я говорил «все, что мне вздумается», а об в обычных беседах по-итальянски. Но что касается предметов глубокомысленных, тут я не решался довериться тому языку, которым я владею не настолько, чтобы выворачивать язык, и сгибать его больше, чем нужно в обычном разговоре. Я хочу располагать возможностью вносить в свою речь кое-что из от себя. Использование и применение языка великими умами придаёт ему силу и ценность. Они не столько обновляют язык, сколько вынуждают нести более трудную и многообразную службу. раздвигает его пределы, сообщает ему гибкость. Отмечая не внося ни ву новых слов, а не обогащает свои, придаёт им весомость, закрепляет за ними значение и устанавливает, как и когда их следует применять, приучает его к непривычным для него оборотам. Но действуя мудро и проницательно, Как редко подобный дар. Можно убедиться на примере многих французских писателей нашего века. Они достаточно спесивы и дерзки, чтобы идти общей со всеми дорогой, но недостаток изобретательности и скромности безнадёжно их губит. У них мы замечаем лишь жалкие потуги на вычурность и на пышность. холодную и нелепую, которая вместо того, чтобы возвысить их тему, только снижает её. Огоняясь за новизной, они не помышляют о выразительности и ради того, чтобы пустить в оборот новое слово, забрасывают обычное, порой более мужественное и хлесткое. Я нахожу Что сырья у нашего языка в досталь. Хотя оно и не блещет отделкой. Ведь чего только не нахватили мы из обиходных выражений охоты и войны. Этого обширного поля, откуда было что позаимствовать. К тому же, при пересадке на новую почву формы речи, подобно растениям, улучшаются и набираются сил. Итак, я нахожу наш язык достаточно обильным, но недостаточно послушливым и могучим. Под бременем сильной мысли он, как правило, спотыкается. Когда, оседлав его, вы несетесь во весь опор, то все время ощущаете, что он изнемогает и засекается, и тогда на помощь вам приходит латынь, а иным – гречески. Среди слов, только что подобранных мною ради изложения этой мысли, найдутся такие, которые покажутся вялыми и бесцветными, так как привычка и частое обращение некоторым образом принизили и опушлили заложенную в них прелесть. Точно так же и в нашем обыденном просторечии попадаются великолепные метафоры и обороты, красота которых начинает блекнуть от старости, а краски тускнеть от слишком частого употребления. Но это не отбивает к ним вкуса у каждого, кто наделён острым чутьём, как не умоляет славы старинных писателей, которые надо полагать и предали этим словам их былой блеск. Науки рассматривают изучаемые ими предметы через щёрхи травмы. И подход у них к этим предметам через чересчур... щёрх